Глава 13. Прощание. Поле для стрельбы выглядело как большой овал, со всех сторон окруженный перелеском. Располагалось оно на юге замка Квихел, и чтобы до него добраться требовалось минимум 15 минут. Обычно Квихельмы постигали здесь науку стрельбы из лука, арбалета, метания копья, кинжалов и дротиков. И Нира не любила приходить на занятия мальчишек именно сюда – Всегда находился криворукий, который мог ненароком запустить в нее каким-нибудь из своих снарядов. Но выбора у нее не было. Селеру она сказала первое, что пришло в голову, а значит придется дожидаться его здесь. Энира пересекла перелесок по натоптанной тропке и вышла на полигон для стрельбы. На дальнем конце поля находились большие круглые выцветшие мишени, продырявленные везде, где только можно. В пятистах метрах от них, выстроившись в линию, стояли четверо мальчишек с натянутыми луками. Чуть подаль двое парней метали кинжалы, а рядом с ними, сидя на земле, наматывал тонкую веревку на изогнутую палку еще один длинноволосый Вихельм. Все они находились спиной Кенни, так что понять, кто есть кто, было сложно. «Говорю тебе, уже через три года он будет круче Кутрада!» — донесся до Энира разговор четверых мальчишек, стрелявших из лука. Они были в одинаковых одеждах, с одинаковыми длинными хвостами, даже роста примерно одного. Так что различить их, даже приблизившись, являлась задачей непростой. По времени сейчас должна заниматься группа Кифа и Юхана, состоявшая из семи человек. Всех этих семерых парней Нира хорошо знала, как знала и цвета их аур. Она редко прибегала к этой своей способности, но сейчас решила посмотреть на них через призму магии. Стоило перейти на истинное зрение, как Лира Берби без труда определила, что говоривший слева Фихат Хлотор он имел яркую оранжевую с фиолетовыми пятнами ауру, Справа от него стоял его брат-близнец Фибат Хлотер, аура которого также светилась оранжевым, но вплетавшиеся в нее капли имели голубой цвет. Третий точно был Юхан. Его аура яичного желтка прямо-таки резала глаз. Справа от него только что запустил стрелу Иман Лорентайн, джувельский барон и обладатель редкой в фиолетовой энергетической оболочки. В поисках Лира Гальмарта Энира оглядела мальчишек отдалении и безошибочно узнала насыщенную синюю ауру друга в числе метателей кинжалов. Как только Кив и Юхан были найдены, она перешла на обычное зрение. «Сдурел! Круче кутра да только вареные яйца!» — отозвался Юхан, выпустив стрелу. «Ты видел, как он уделал подмастерьев? А ему еще только... А сколько ему?» — спросил Фихат, повернув голову в сторону брата. «То ли девятнадцать, то ли двадцать», — ответил Фипат. — Вот. А он уже стал под мастерем. Говорю вам, бог войны спустился на землю и точно обрюхатил его мамку. Как уж его там звали? — Инкрон, — подсказал Фихаду близнец. — Точно, Инкрон. А ведь когда-то он был такой же, как мы. — Лет в семь, — подал голос Иман, до этого молча пускавший стрелы. Когда Фихад непонимающе посмотрел на Лорентайна, тот пояснил. — Лет в семь по развитию он был, как ты, в свои пятнадцать. Юхан довольно заржал. Натянув тетиву, Фихат со свистом спустил стрелу. «Посмотрим-посмотрим, кто первый из нас станет младшим учеником». «А чего тут смотреть?» Как всегда спокойным, ровным тоном произнес Иман. В какой бы ситуации он ни находился, ничто не могло вывести его из равновесия. «Киф, Непс, Я и Юхан». «И давно ты у Сарахи подрабатываешь?» Скользнула в голосе Фибада явная досада. Очевидно, он рассчитывал услышать и свое имя среди этой компании. «Да тут и к Сарахе ходить не надо». Просто пожал плечами иман. Фибат и Фихат одновременно повернулись к нему. По их лицам можно было сказать, что номеровались они ответить что-то очень ядреное, но их опередил Юхан. Вот было бы здорово, если бы Хардрак взял к себе в ученики. «Хардрак, ученики!» Хором хохотнули братья Хлоттера, после чего Фибат уточнил. «Он ученики не брал даже, когда старшим был, а уж под мастерем став, так и подавно брать не будет». «Тем более кого-то из нас», — дополнил Фихат. «Хоть мы и одна из самых сильных групп», — продолжил мысль Фибат. «Да и взять он может только одного ученика», — опять подхватил его близнец. «Но не будет». «Ну, разве что Райна», — переспросил Фибат у брата. «Ну, Райн, Райн Раймонд», — ответил Фихат, смотря на непонимающего, уставившегося на него близнеца, словно в отражение. «Ах, Раймонд», — вспомнив младшего ученика, почти настолько же знаменитого, насколько и Тейп Хардрак в Квихле, понимающий протянул Фибат. «Да, он хорош». «Шутишь? Да он лучший!» — встрял в разговор братьев Фалимот. «Его братство уже загоняло по заданиям. Он в квихле и не появляется почти». «А сколько ему, кстати?» — спросил Фибат. «24 вроде», — ответил Иман. «Скоро, наверное, на старшего будет защищаться», — с предвкушением сказал Фихат. «Обычно же лет в 26 экзамен проходит», — уточнил Юхан, глядя на Лорентайна. «Так-то да, но это же Раймонд». «Но до Хардрога ему все равно далеко», — хмыкнул Фибат. «Сильно далеко», — согласился с ним брат. Парни в разнобое одобрительно замычали, после чего замолчали и начали стрелять по мишеням. Решив нарушить паузу, Нира достаточно громко произнесла. «Приветствую лучшую семерку Квихельмов. Как успехи?» «О, привет, Эни!» — первый обернулся на нее Фибат. «Привет, Эни!» — радушно улыбнулся Иман. «Привет, красавица! Какими судьбами?» Игриво ухмыльнулся Фихат. Особо в Квихре заигрывать было не с кем, так что при любом удобном случае этот близнец оттачивал свои чары на Инире. Братья Хлоттера были далеко не красавцы, но харизма им не занимать. Так что будь на месте Лирбер любая другая девчонка, этот пятнадцатилетний мерзавец смог бы легко вскружить ей голову. «Дай-ка я поприветствую тебя по-человечески!» Подбегая к Инире воскликнул Фихат, уже успев приобнять ее за талию и почти поцеловав в щек. Его тут же обезредил Юхан, ударив по рукам и оттолкнув от подруги. «Убери свои грязные керебюские ручонки, Хлотер!» Без особого возмущения сказал Фалимат, после чего вновь безмятежно вернулся к своему занятию. Эссорские, Прошу не путать!» Ни капли не оскорбился Фибат. «Эни, какими судьбами?» раздался знакомый голос Кифа. Энира глянула в сторону мишени для метания и ножей. Там стоял Гальмер с двумя парнями. Один из них был Эйд Биттон, сын рыбака. Добрый малый, но со своими тараканами в голове, поэтому он сразу сошелся с Иманом. Второй Непс и Зендар, сын богатого купца, смелый, умный и очень целеустремленный парень. Ко всему относился серьезно и ответственно. Наверное, именно так должен выглядеть настоящий Квихельм, хотя и Нира до сих пор не могла понять, как их отбирают в Квихел. точнее, Сарахана находят своим внутренним оком, а маги потом их собирают по Эйве. Достаточно посмотреть на группу Юхана и Киф, где все семь ребят были абсолютными полярностями друг друга. «Невс, Эйд!» – театрализованно кивнула Энира мальчишкам в качестве приветствия, которые точно так же поприветствовали ее. Вдруг поняв, что на поле нет учителя, она спросила. «А где мастер Троган?» «Ты что? Такое событие в Квихле!» – отозвался Эйд. «Новый подмастерье! Все мастера отправились на совет и оставили своих лимусов заниматься самостоятельно». «А почему бы вам не дать выходной день в таком случае?» Парни дружно прояснули со смеху. Отдых это не по нашей части», — пояснил Непс, заметив удивленно вспорхнувшие брови Энира. «По мнению мастеров Лимаса должны максимум тренироваться, минимум есть и желательно не спать». «Но так же нельзя!» — негодующе воскликнула Лиробер. «Можно», — раздался голос Имана позади, заставивший Эниру развернуться. «К тому же это дает свои плоды». К примеру, Непс хоть сегодня может спокойно пройти экзамен на младшего ученика, в рукопашке ему нет равных, он знает все точки на теле человека и сотни комбинаций из них, в результате которых может с легкостью обездвижить или убить. Мы их тоже, конечно, знаем, но применять знания так, как он, не можем. Эйт обычной цепью управляет как своими собственными руками, а Кив владеет мечами так, что некоторые старшие позавидуют. Хлоторы в бою выделывают такие трюки, о каких даже не слышали кемистские акробаты. Все мы в чем-то хороши в итоге. И все благодаря бесконечным тренировкам. «А в чем хорош ты?» — поинтересовалась Нира у Имана. «Моя стихия — это метание кинжалов. Могу с закрытыми глазами попасть в цель». «Ого! А Юхан?» «Юхан лучше в стрельбе из лука». «Что, правда? Дай-ка посмотреть. Где твоя мишень?» «Вон та». Тут же оживился Юхан, указывая на третью мишень слева. Энира прищурилась, чтобы разглядеть, откуда именно там торчат стрелы. «Ого! Да ты хорош, Юхан Фалимот! Очень даже хорош!» Без шуток произнесла Лира Бер, разглядев пучок стрел в самом центре мишени, находившихся практически одна в одной. «Либо ты повелитель Лука, либо это намного проще, чем кажется!» «Так попробуй!» С довольным лицом протянул Фалимот свой снаряд подруге. Энира взяла лук. Она долго пыталась приспособиться, но стрела жила своей жизнью. Проклятая палка все время съезжала с кулака на древке лука, стоило зажать ее перо. Но это оказалось полбеды. Как только Энира более-менее разобралась со стрелой, она начала растягивать тетиву. Точнее, попыталась растянуть. Было такое ощущение, что это что-то железное или деревянное, но определенно совершенно не гнущееся. «Как? Как вы это делаете?» Под смех парней пораженно рассматривала Энира лук, словно впервые его увидела. «Позвольте, я вам помогу, Лирабер. Подскочил к ней Фихат. Он стал за спиной и положил свои руки на ее по ходу лука, предварительно уложив стрелу. Энира чуть было не открыла рот, когда почувствовала, с какой легкостью Фихат оттягивает тетиву, словно она была старой, растянутой резинкой. Пару секунд он прицеливался. «На счет три отпускаем!» Негромко проинструктировал ее Хлотер. «Раз, два...» «Три!» Энира почувствовала, как зажатый кулак Фихада на ее кулаке, державшем тетиву, разжался. И она, волнуясь, что может все испортить, старательно расправила пальцы веером. Стрела со свистом рассекла воздух и улетела вперед. Энира, затаив дыхание, смотрела на мишень. Ее стрела торчала с краю. Не яблочко, конечно, но тоже неплохо. Пусть даже и стреляла не совсем она. «Ай! За что?» – услышала крик прямо у себя над духом Энира и вздрогнула от неожиданности. «Убери от нее свои похотливые грабли, а то следующий кинжал вонзится острым концом!» Подрясывая ножиком, с потертой рукояткой предупредил Кив Фихада. «Убрал, убрал!» Не расстроившись, сказал Хлотер. Энира сначала не поняла, в чем дело, и только после ответа Фихада почувствовала, как он убирает с ее талии руки. Видимо, увлекшись процессом стрельбы, она не заметила, как близнец их туда положил. После этого, решив, что сильно отвлекает парней от занятий, Энира села чуть в отдалении на траве, наблюдая и время от времени перебрасывая с ними парой фраз. «Эй, малец, тебе чего?» Краем уха услышала Эни Кифа, принимая вяло участие в пустой болтовне с Юханом и Близнецами, разомолев под лучами и Лара. «Я Леру искал!» – пропищал детский голосок. Разносившиеся над полем басы стихли, и все головы повернулись в сторону Гальмарта. Перед ним стоял мальчонка с большущими перепуганными глазами, лет пяти-шести, одетый в квихельский костюм. «Зачем?» – Не очень-то любезно спросил Кив. «Мне сказали, она здесь!» – ушел от ответа маленький Лимас. «Я здесь!» – подала голоса Нира. Сидя прямо на земле, она откинулась на локти, чтобы ее стало видно из-за Фибада, который уселся рядом и точил кинжалы. Когда мальчик увидел светловолосую девушку, его глаза стали еще больше, а крохотная челюсть отпала. Энира уже привыкла к подобной реакции людей, впервые с ней встретившихся. «Так зачем ты меня искал?» – прервала Эни, затянувшуюся паузу. «Вы та самая Лира Энира?» «Та самая», – утвердительно кивнула Лира, позабавившись вопросом. «Савец Элир велел передать, что ждет вас у главных ворот», – пескляво сообщил Лимас, разглядывая Ниру. «Хорошо», – улыбнулся она мальчику. «Беги вперед и передай ему, что я сейчас буду». Маленький Лимас заторможенно кивнул, но с места не сдвинулся. Он словно не мог перестать на нее пялиться. «Давай, чеши отсюда!» прикрикнул на него Кив. Мальчонка сдвинулся с места, но чуть не свернул шею, пока уходил. «Твой брат вернулся?» Как только ушел маленький Лимас, спросил Гальмар с тревогой в голосе. «Да, но он только из-за Хардрога здесь. Сегодня не уезжают. И похоже, что сейчас». Поднимаясь с земли и отряхивая юбки, ответила Энира, после чего, обращаясь ко всем парням, добавила. «Так что я пойду. Приятно было с вами со всеми повидаться». «Почаще приходи!» — раздались ей вслед в голоса. «Юхан, пошли!» — скомандовал Кив. «Куда это вы пошли?» — затормозила Энира, разворачиваясь. «С тобой пошли!» — поравнявшись, ответил Гальмарт. «Но у вас же занятия, вам нельзя уходить!» «А кто нам запретит?» — плутовато улыбнулся Кив. «Тогда быстрее, быстрее, я не хочу из-за вас опаздывать!» Сорвавшись на бег, подогнала их Энира. Мальчишки не смогли ее догнать до самых главных ворот Квихла — И неразвонко смеялась, когда остановилась, чтобы посмотреть, насколько их обогнала. «Тоже мне, Квихельма, неудачники!» Громко крикнула она им, торжествуя и глубоко дыша полной грудью. «Когда отец выдаст тебя замуж, муж будет тебя ненавидеть!» Выдал запыхавшийся кив, стоило им ее нагнать. «Это почему же?» «Нам нужно всегда проигрывать. Ты совершенно не разбираешься в мужской психологии», пояснил Гальмарт. «Мне все равно...» Чуть ли не нараспев протянула Энира и снова ликующе рассмеялась. Но смех ее резко оборвался, когда она встретилась с взглядом с Тейпом Хардрогом. Он стоял возле большого коричневого коня рядом с Сарахой, активно убеждающий в чем-то Селира. У брата было такое печальное лицо, что аж слезы наворачивались. Но Энира заметила это не сразу. «Вообще сложно кого-то заметить, когда на тебя так смотрят. Хардрог прямо-таки испепелял ее взглядом». Складывалось впечатление, что он впервые услышал смех, и ему были крайне неприятны эти звуки. «О, тут же тейп!» – благоговейно протянул Юхан. Энира не разделяла восторга Фальмата, предпочитая, чтобы Хардерка здесь не было. Не хочется при нем прощаться с Селиром. «Ладно, ждите здесь. Селир вас недолюбливает. Не хочу, чтобы что-то омрачило его отъезд», – сказала Энира мальчишкам. Не дождавшись ответа, она пошла. Старая прорицательница и селир так увлеклись разговором, что не услышали Ниру. Помог Хардрак. Он хлопнул друга по спине, поведя головой в сторону его сестры. После чего развернулся и направился к своему вороному коню, нетерпеливо фыркающему в отдаление. Но хоть частично избавил от своего присутствия. И на том спасибо. Сараха глянула себе через плечо, увидела девочку и, что-то сказав магу напоследок, быстро засеменила в сторону своей хижины. Так что удивление Ниры лишь возросло. Селир же, заметив сестру, тепло ей улыбнулся и приглашающе развел руки. Энни бегом преодолела расстояние между ними, прыгнув брату на шею. «Долго ж ты ходишь!» Держа ее на весу и покачивая стороны в сторону, сказал брат. Сцена с Сарахой вновь пробудила в Лире Бэр беспокойство. Так что, спустившись на землю, она внимательно заглянула в глаза брату, озадаченно спросив. «В чем дело, Селир? На тебе лица нет. Ты можешь мне нормально рассказать, что происходит и где папа? Я же волнуюсь!» Я уже все тебе рассказал. А лица нет, потому что мало побыл дома, и уже нужно уезжать. Так не уезжай. Лира Бера не принадлежала к числу Плакс. Она не ревела, наверное, лет с девяти. Живя среди Квихельмов, чего-нибудь доучишься. Да Но сегодня Нира ничего не могла с собой поделать. Селир даже дня дома не побыл. А отец и вовсе неизвестно где. Стоило об этом подумать, как носу начинало щипать, а глаза мокнуть. «Эй, ты чего это?» – рассмеялся Селир, увидев слезы сестры и сразу прижал ее к груди. «Ты же знаешь, что я не могу остаться!» «Только хуже сделал!» – подумала про себя Нира, почувствовав, как слезы, которые только собирались в глазах, тут же вышли из своих берегов. «Да знаю!» – Недовольно собой буркнула Лира в жилетку Селира. «А чего тогда ревешь?» «Я не реву!» – Селир рассмеялся уже в полный голос. Он отстранил сестру, чтобы посмотреть на нее. «Ты будешь по мне скучать?» — спросил брат, обхватив руками лицо Энира и вытирая большими пальцами слезы на щеках. — Не буду. — Тогда и я не буду. — Ты будешь. Селер снова рассмеялся. — Береги себя, — сказал он, поцеловав сестру в лоб. — Со мной же всегда Кив да Юхан. Селер посмотрел за спину Эниры, где вдалеке стоял Фалимат и Гальмарт. — Береги себя в два раза усерднее, — уже серьезнее повторил брат. — Хорошо, и ты себя, — улыбнулась Энира. Селер никогда, наверное, не будет доверять этим двоим. «Ты ведь увидишь папу?» Засовывая ногу в стремя, брат ответил крайне емко. «Угу». «Я давно от него писем не получала. Скажи, чтобы написал мне». «Угу». «И сам пиши». Селер фыркнул. «Ты же знаешь, я этого терпеть не могу». «Но я должна была попробовать». Уже разворачивая коня к воротам, Селер сказал напоследок, сразу приподняв настроение Энира. «Если эти недоразумения тебя опять во что-то втянут, передай, что я их сожгу в огне Салара. Мат произнес это достаточно громко. Настолько громко, что два недоразумения его прекрасно услышали. После этого он щелкнул поводьями и поскакал к тейпу, который уже заждался его у самых ворот. Энира решила напоследок посмотреть на брата магическим зрением. Сначала она любовно осмотрела слепящую оранжевую ауру Селира, в которой яркими всполохами переливались пятна цвета красного огня. После Энни перевела взгляд на спину Хардрога, вспомнив, что не помнит цвета его ауры, и оторопела. У него ее вообще не было. Вот что тогда на экзамене показалось ей странным. Вот чего не хватало, когда она посмотрела на Хардрога. Но такого не может быть. Или может? Энира уже несколько минут смотрела на закрытые ворота к Вихельской крепостной стены, за которыми скрылся ее брат со своим подозрительным другом. Все мысли ее были устремлены не туда, куда отправился Селир, а к Сарахе. «Нужно срочно узнать, что же с Хардрогом не так, и что она сказала ее брату». «Пойдем, что ли?» – раздался голос Юхана из-за спины. «Пойдем, к Сарахе». «Ой, нет, вот это давай без нас!» – начал отфыркиваться Фалимон. «Да, у нас есть дела поважней», – тут же поддержал друга Гальмарт. Нира посмотрела на них поочередно. «Все-таки странное создание эти мальчишки». Как кромсать друг друга стальными мечами или бегать от сдуревших бешеных рвачей, им не страшно. А как просто постоять возле старой прорисательницы, лучше смерть. «Ладно, деловые, найду вас потом», — махнула она на друзей, уже шагая в сторону хижины Сарахи. «Ты нам расскажешь, что узнала?» — с надеждой крикнул я вслед Фалимот. «Расскажу, расскажу», — снисходительно улыбнулась про себя Энира.